Глава третья. Основная задача социализма – неприспособленные. Параграф 1. Размножение неприспособленных. Определение этого понятия. Условия, вызывающие ныне их размножение. Неприспособленные в промышленности, науке, искусствах. Опасность их нахождения в среде общества. Каким образом современное развитие промышленности увеличивает число их с каждым днем? Конкуренция между ними. Влияние такой конкуренции на крайнее понижение заработной платы в легких ремеслах, Физическая невозможность найти средства против этого понижения. Постепенное исключение неспособных из всех отраслей промышленности. Различные тому примеры. Параграф 2. Неприспособленные вследствие вырождения, плодовитость дегенератов, опасности, грозящие обществом от дегенератов в настоящем и будущем, значение задач, создаваемых их присутствием, дегенераты – верный источник пополнения рядов социалистов. Параграф третий Искусственное производство неприспособленных. Неприспособленные вследствие искусственно созданной неспособности, их производит в большом количестве современное латинское воспитание, каким образом, образование, долженствовавшее служить целебным средством от всех зол, имело последствием создание множества неудачников, невозможность использовать армию, окончивших среднее и высшее образование и оставшихся неудел. Антидемократические чувства ученого сословия. Современные иллюзии относительно результатов школьного образования. Значительная роль школьных учреждений в готовящихся социальных погромах. Параграф 1. Размножение неприспособленных. Из наиболее важных, характерных черт нашего времени нужно отметить то, что в составе общества находятся такие лица, которые почему-либо не могли приспособиться к требованиям современной цивилизации и потому не нашли себе в ней места. Они образуют непригодный для полезного употребления отброс. Это «люди неприспособленные». Во всех обществах было всегда некоторое число таких людей, но оно никогда не достигало такой значительной цифры, как в настоящее время. Неприспособленные в области промышленности, науки, ремесел и искусств образуют армию, возрастающую с каждым днем. Несмотря на различия их происхождения, они связаны общим всем им чувством ненависти к цивилизации – в которой они не могут найти себе место. При всякой революции, какую бы цель она ни преследовала, эти люди явятся по первому зову. Среди них и вербует социализм своих наиболее пылких поборников. Их огромное число и присутствие их во всех слоях нашего общества делает их более опасными, чем были когда-то варвары для Римской империи. В течение долгого времени Рим умел защищаться от нападений извне. Современные варвары находятся внутри наших стен. Если они во время коммуны не спалили Парижа дотла, то исключительно потому, что у них не хватило на это средств. Нам не нужно доискиваться, каким образом на всех ступенях общественной лестницы появился этот отброс неприспособленных. Достаточно будет показать, что развитие промышленности способствовало быстрому увеличению их числа. Цифры, приведенные в одной из предыдущих глав, показали постепенное увеличение заработной платы в рабочих классах и распространение благосостояния в народных массах. Но это общее улучшение распространилось лишь на категорию средних работников – А что за участь постигает тех, кого природная неспособность ставит ниже этой категории, представленная нами блестящая картина общего улучшения, тотчас же сменится картиной очень мрачной. При старой системе корпораций, когда ремесленные цеха управлялись по уставам, ограничивавшим число мастеров и устранявшим конкуренцию, невыгоды слабых способностей обнаруживались не особенно сильно. Ремесленник – входивший в состав этих корпораций, вообще поднимался не очень высоко, но также и не спускался очень низко. Он не был одинок и не кочевал. Корпорация была для него семьей, и ни одной минуты в жизни он не оставался одиноким. Занимаемое им место могло быть незначительное, но он всегда был уверен, что будет иметь его как ячейку в огромном общественном улье, сообразно с экономическими законами, управляющими современным миром, и с конкуренцией, представляющей собой закон производства, положение вещей сильно изменилось. Как весьма справедливо сказал Шейсон, когда старинные связи, скреплявшие общество, распались, то песчинки, составляющие современное общество, повинуются известного рода индивидуальному давлению. Каждый человек – имеющий в борьбе за существование какое-либо превосходство над окружающими, будет возвышаться в воздухе подобно пузырьку, наполненному легким газом, и никакая привязь не сдержит его подъема. Также всякий человек, скудно одаренный нравственными качествами или мало обеспеченный материально, неизбежно упадет. Причем никакой парашют не замедлит его падение. Это... Торжество индивидуализма, не только освобожденного от всякого рабства, но и лишенного всякой опеки. В Переживаемую нами переходную эпоху, неприспособленным по их неспособности, еще удается кое-как поддерживать свое, хотя и очень плачевное существование. Но и без того уже их нищенское положение должно неизбежно стать еще печальнее. Рассмотрим, почему это так. В настоящее время во всех отраслях торговли, промышленности и искусства наиболее одаренные продвигаются очень быстро. Менее способные, находя лучшие места уже занятыми и будучи в состоянии вследствие этой самой неспособности давать труд лишь низшего качества – Принуждены предлагать этот легко выполнимый труд за низкую плату, но конкуренция среди неспособных гораздо напряженнее, чем среди способных, так как первые гораздо многочисленнее вторых, и на несложную работу находятся больше исполнителей, чем на трудную. Из этого следует, что неприспособленный для того, чтобы получить преимущество над соперниками, должен понизить требуемое им вознаграждение за свои изделия. Со своей стороны хозяин, покупатель этих посредственных изделий, назначаемых для потребителей невзыскательных, но многочисленных, конечно, старается заплатить за них, возможно, меньше, чтобы потом подешевле продать и расширить свой сбыт. Таким образом, заработная плата доходит до того крайнего предела, за которым работник, жертва одновременно и малой своей пригодности и экономических законов, Должен умереть с голоду. Эта система конкуренции на легкий труд между неприспособленными создала то, что англичане обозначили энергичным и верным выражением свитинг-систем. Примечание 100. Патагонная система. Английский. В действительности это только продолжение старого закона неумолимости, который социалистами заброшен несколько преждевременно, так как он всегда управляет работой, Неприспособленных Sweeting — говорит Дерузье, — царит беспрекословно там, где люди без достаточных способностей Производят за свой счет общеупотребительные предметы низшего качества Эта система проявляется во множестве форм Ее держится, например, портной, который вместо того, чтобы выполнять заказы в своей мастерской Отдает работу на дом за самую низкую плату Ее же практикует большой магазин, раздающий швейные работы бедным женщинам, которым дети и хозяйство не позволяют работать вне дома. По той же свитинг System ныне фабрикуются по низкой цене все обиходные предметы, продающиеся в магазинах, торгующих готовым платьем и мебелью. Вследствие той же системы: корсетницы, жилетницы, башмачницы, белошвейки и прочие дошли до того, что зарабатывают только от 1 франка 25 сантимов до 1 франка 50 сантимов в день. А некоторые мебельщики-краснодеревцы всего около 3 франков и так далее. Нет ничего печальнее такой участи. Ну и нет ничего тяжелее того сцепления обстоятельств, которое делает ее неизбежной. Разве можно обвинять хозяина, заставляющего работать по низкой цене? Ничуть. Ведь им управляет всесильный господин-покупатель. Если он увеличит заработную плату, то ему придется тотчас же набавить несколько су на рубашку, продаваемую за 2 франка 50 сантимов, и на пару обуви в 5 франков. Немедленно покупатель его покинет, чтобы перейти к соседу, продающему дешевле. Предположим, что все хозяева по взаимному уговору повысят заработную плату, но тогда иностранцы, продолжающие еще работать за меньшую цену, тотчас же завалят рынок своими произведениями, и это только ухудшит судьбу неприспособленных. Рабочие, сделавшиеся жертвой этого рокового сцепления обстоятельств, думали, что нашли очень простое средство поправить дело – установив через посредство своих синдикатов определенные цены, понизить которые хозяин не может, не рискуя остаться совсем без рабочих. В своих требованиях они были поддержаны муниципалитетами больших городов, например Парижа, установившими минимальные тарифы, ниже которых предприниматели общественных работ не имеют права оплачивать рабочих. Эти определенные цены и тарифы до сих пор приносили больше вреда, чем пользы тем, кому они должны были покровительствовать, и послужили только доказательством того, насколько регламентация бессильна перед экономическими законами. Хозяева подчинились требованиям синдикатов в некоторых давно существующих отраслях промышленности, требующих сложного и дорогостоящего оборудования или искусных рабочих. В других, очень многочисленных отраслях, не отличающихся такой сложностью и не требующих такого искусства, это затруднение было тотчас же обойдено и при том исключительно в пользу хозяев. Как пример, выбранный из бесчисленного множества подобных случаев, я приведу ремесло мебельных столяров краснодеревцев в Париже. Раньше хозяева заставляли мастеров работать у себя в мастерских. Как только синдикаты предъявили свои требования, хозяева рассчитали три четверти своих рабочих, оставив у себя лишь наиболее способных для выполнения срочных работ и починок. Тогда рабочему пришлось работать у себя дома, и так как у него других заказчиков кроме хозяина не было, то изготовленную мебель по неволе пришлось предлагать ему же, и он, в свою очередь, мог ставить свои условия. Вследствие конкуренции французских и иностранных производителей, цены упали наполовину. Рабочий со средними способностями, легко зарабатывавший в мастерской по 7 и 8 франков в день, теперь с трудом может у себя на дому заработать 4 или 5 франков. Таким образом, хозяин научился избавляться от социалистических требований. Публика получила возможность приобретать мебель, хотя и плохую, но за низкую цену. А рабочий, разорившись, смог по крайней мере убедиться, что экономические законы, управляющие современным миром, не могут быть изменяемы ни синдикатами, ни регламентами. Что касается предпринимателей, которые вынуждены были принять тарифы, установленные муниципалитетами, то они подобным же образом обошли затруднения – принимая лишь наиболее способных рабочих, то есть как раз тех, которые не нуждаются ни в каком покровительстве, потому что их способности обеспечивают им повсюду самые высокие заработки. Обязательные тарифы привели лишь к тому результату, что заставили предпринимателей устранить посредственных рабочих, прежде исполнявших у них второстепенные работы, правда плохо оплачиваемые, но все же дававшие какой-нибудь заработок. В конце концов тарифы, имевшие целью оказывать покровительство рабочим, слабые способности которых нуждались в нем, обратились против них же и в результате сделали их положение гораздо более затруднительным, чем прежде. Из этого вытекает то важное поучение, на которое указывал Де Рузье, говоря о «свитинг-систем». Никакими средствами нельзя достигнуть того, чтобы личные качества для рабочего не имели значения. Личные высокие качества составляют самый важный капитал, который следует увеличивать всеми средствами. Это должно бы лежать на обязанности воспитания. В латинских странах эта обязанность выполняется им очень плохо. В других же – очень хорошо. В одной статье газеты «Темпс» от 18 января 1902 года, говорится, что французские железнодорожные компании принуждены покупать большое число паровозов и материалы в Германии почти на 40 миллионов франков в два года. Не только потому, что там цены на 26% ниже, чем во Франции, но в особенности потому, что наши промышленники для выполнения требований недостаточно хорошо оборудованы. Почему мы оказываемся ниже требований? Просто потому, что личный состав, как управляющий, так и исполняющий, недостаточно способен. Наши приемы фабрикации устарели, оборудование несовершенно, рабочие посредственны и так далее. Наше машиностроение, говорится в вышеуказанной статье, во всем далеко отстает от огромных успехов, сделанных нашими конкурентами за границей. Я уже несколько раз указывал в настоящем труде причины нашей несостоятельности, но никогда не будет лишним особенно настаивать на таком важном предмете. Наше будущее всецело зависит от улучшения нашей научной и промышленной техники. и Это-то в действительности и составляет самое очевидное последствие конкуренции, созданной современными экономическими потребностями». Если она не всегда обеспечивает победу самым способным, то вообще устраняет наименее способных. Эта формула приблизительно выражает закон естественного подбора, по которому происходит совершенствование видов по всей цепи живых существ. Закон, от влияния которого человек еще не мог избавиться. В этой конкуренции люди способные могут только выиграть, а не способные только проиграть. Легко поэтому понять, от чего социалисты так желают ее устранения. Но предположив, что они могут уничтожить ее в тех странах, где добьются господства, как уничтожить ее там, где они не имеют никакого влияния, и откуда тотчас же, несмотря на всякие покровительственные тарифы, явились бы предметы производства и наводнили бы их рынки? Изучая коммерческую борьбу между Востоком и Западом, А затем между народами Запада мы видели, что конкуренция – неизбежный закон настоящего времени. Она проникает решительно всюду, и все попытки что-либо противопоставить ей еще более усиливают ее жестокость по отношению к ее жертвам. Она является сама собой, как только нужно улучшить какое-нибудь научное или промышленное предприятие, имеющее в виду частный интерес или общую пользу. Типичным примером ее последствий явился следующий случай, который я наблюдал сам, и который в различных формах должно быть повторялся тысячи раз. Один инженер из числа моих друзей был поставлен во главе большого предприятия, субсидируемого правительством и имевшего целью вновь произвести с большей точностью нивелировку одной области. Ему предоставлялась полная свобода выбора служащих, и оплаты их труда при единственном условии – не превышать отпущенного годового кредита. Так как служащих было много, а кредит был невелик, то инженер сначала распределил было между ними поровну сумму, которой располагал. Удостоверившись, что работа была посредственной и шла медленно, он вздумал оплачивать труд служащих поурочно, установив автоматический контроль, позволявший проверять качество выполненной работы. Вскоре каждый способный работник был в состоянии выполнить один то количество работы, которое могли сделать трое или четверо обыкновенных работников. И таким образом он стал зарабатывать в три раза более, чем прежде. Неспособные или же только посредственные, не будучи в состоянии заработать достаточно для существования, устранились сами. И меньше, чем через два года, от государством суммы, едва достаточной в начале, образовался избыток в 30%. При этой операции государство с меньшими издержками получило лучше выполненную работу, а способные работники утроили свой заработок. Все были удовлетворены, кроме неспособных, устранившихся вследствие их малой способности. Этот результат весьма благоприятный для государственных финансов и для прогресса, был очень неблагоприятен для неспособных. Как бы ни были великие симпатии к ним, можно ли допустить, чтобы ради их пользы нужно было жертвовать общими интересами? Читатель, который захотел бы исследовать этот вопрос, вскоре понял бы всю трудность этой одной из самых страшных социальных задач и все бессилие тех средств, которые предлагаются социалистами для ее разрешения». Важность этой задачи ускользнула, впрочем, не от всех социалистов. Вот как выражается по этому поводу очень убежденный социалист Калаяни. «Эта армия безработных была создана капиталистической организацией для своих выгод, и во имя принципов справедливости она обязана давать этой армии средства к существованию». Эта обязанность не может быть ослаблена столь озабочивающим Гюстава Лебона – Увеличением числа неприспособленных. Вопрос справедливости не может быть изменен потому, что число заинтересованных в нем бесконечно. А если число неприспособленных страшно растет, то это верный признак того, что современная социальная организация имеет много недостатков, и потому необходимо ее преобразовать. Читатель видит, насколько решение самых трудных задач может сделаться элементарно простым для латинских социалистов. Их общая формула преобразовать общество дает возможность решать все вопросы и выдворять счастье на земле. Но такие богословские души, порабощенные верой и уже недоступные сомнению, не подействуют никакие аргументы. Параграф 2 неприспособленные вследствие вырождения. К общественному слою неприспособленных созданных конкуренцией нужно прибавить множество дегенератов всякого рода – алкоголиков, рахитиков и так далее, жизнь которых, благодаря успехам гигиены, тщательно охраняется современной медициной. Как раз почти одни эти индивидуумы и отличаются – Чрезмерный, вызывающей опасения плодовитостью, подтверждая тем уже отмеченный факт, что в настоящее время общество стремятся увековечить себя главным образом посредством своих низших элементов. Возрастание алкоголизма во всей Европе общеизвестно. Число кабаков быстро растет повсюду. Франция не отстает в этом от других стран. Примечание 101. В 1850 году их было 350 тысяч. В 1870 году 364 тысячи. В 1881 372 тысячи. В 1891 430 тысяч, из них 31 тысяча в Париже. Они составляют в настоящее время единственное развлечение для тысяч бедняков, единственный очаг где они могут хоть несколько забыться. Единственный центр общения, где хоть на мгновение они чувствуют некоторый просвет в своем, чаще всего, очень мрачном существовании. Церковь их больше не привлекает. И что же остается им, если отнять у них и кабак? Алкоголь – это опиум нищеты. Употребление его – сперва является последствием ее, а потом уже делается и причиной. Впрочем, он становится гибельным лишь при злоупотреблении им. Если его разрушительное влияние становится тогда опасным, то это потому, что в будущем оно грозит наследственным вырождением. Опасность, происходящая от всех дегенератов, рахитиков, алкоголиков, эпилептиков, помешанных и так далее. Заключается в том, что они чрезмерно увеличивают толпу существ слишком низкого уровня, не могущих приспособиться к условиям цивилизации, и которые, следовательно, неизбежно становятся ее врагами. Слишком нежная забота о сохранении индивидуума влечет за собой серьезную опасность для всего вида. В настоящее время, пишет Шера, Поддерживают существование множества созданий, присужденных к смерти самой природой. Детей, худосочных, хилых, полумертвых, и считают большой победой, если удается таким образом продлить их дни. А современную заботливость со стороны общества – большим прогрессом. Но вот в чем ирония. Эти самоотверженные, изобретательные заботы Возвращающие обществу столько человеческих жизней, возвращают их этому обществу не сильными и здоровыми, а в виде организмов зараженной от рождения кровью. И так как ни наши законы, ни наши обычаи не запрещают этим существам жениться и выходить замуж, то они и оказываются предназначенными для передачи зародышей отравления потомству. Отсюда очевидно всеобщее ухудшение здоровья и заражение расы. Доктор Саломон из большого числа случаев, наблюдаемых ежедневно, приводит один особенно поразительный. Дело идет о последствиях брака между алкоголиком и эпилептичкой. У них было дюжина детей, страдавших поголовно или эпилепсией, или туберкулезом. Что делать с этим печальным потомством – Спрашивает доктор Саломан: И разве не было бы в тысячу раз лучше не родиться им на свет? И какие тяжелые обязанности такие семьи налагают на общество, на бюджет общественного презрения, не говоря уже об уголовном суде? всегда то и госпиталя, или кандидаты на виселицу. Вот два положения, на которые единственно могут рассчитывать дети алкоголиков. По-видимому, в будущем цивилизованным обществом придется увеличить число госпиталей и жандармов. В конце концов, они должны будут погибнуть, если плодовитость станет достоянием тех, для кого бесплодие должно быть обязательным. Многие другие писатели, и среди них самые знаменитые, занимались этим трудным вопросом. Вот что писал Дарвин по этому поводу. «У диких народов Особи, слабые духом или телом, быстро устраняются, а оставленные в живых, обыкновенно отличаются поразительно крепким здоровьем. Что касается нас, людей цивилизованных, то мы употребляем все усилия, чтобы задержать это устранение. Мы строим приюты для идиотов, увечных, больных. Мы издаем законы, чтобы помочь неимущим А наши врачи употребляют все свое искусство для возможного продления жизни каждого. Вполне справедливо то мнение, что предохранительные прививки сохранили жизни тысячам людей, которые по слабому телосложению пали бы жертвой оспы. Немощные члены цивилизованных обществ могут, следовательно, размножаться бесконечно. Между тем тот, кто занимался разведением домашних животных, отлично знает, насколько подобное размножение слабых существ в человеческом роде должно быть для него вредным. С удивлением видишь, что недостаток забот или даже заботы, плохо направленные, быстро приводят к вырождению домашней породы животных, и за исключением самого человека никто не будет столь невежествен и неразумен, чтобы допустить размножение хилых животных. Под влиянием наших унаследованных христианских понятий мы оберегаем всех этих дегенератов, ограничиваясь держанием в заперти, дошедших до наиболее низкой степени, и тщательно ухаживая за другими, которым предоставляется таким образом полная свобода размножения. Нужно видеть вблизи некоторых из этих дегенератов, чтобы уразуметь бессмысленность понятий, заставляющих нас стараться сохранять эти организмы. Вот что говорит по этому поводу доктор Морис де Флери. Примечание 102. Морис Флери, доктор медицины, член комиссии по наблюдению за ненормальными детьми при Министерстве внутренних дел. Автор книги «Тело и душа ребенка». 1899. Его труд в введение в медицину душевных заболеваний – 1897 получил награду Французской Академии Наук. Мы клеймим спартанцев, которые в силу своих законов предавали потоплению в реке Еврот неудачных, чахлых телом и духом детей. А между тем, когда я однажды посетил в Бесятре отделение отсталых детей доктора Бурновиля, у меня при виде этого стада совершенно неизлечимых не способных ни к какому совершенствованию идиотов, явилось сильное желание, чтобы эти маленькие безымянные существа немедленно были уничтожены. Помещенные на балкон, решетчатый железный пол которого приходился над ямой, куда стекали их нечистоты, однообразно одетые в шерстяные платья и всегда грязную обувь, они там жили, эти дети алкоголя и вырождения, Искривленные выродки с плохо сформированными и плохо сращенными толстокостными черепами, с полузакрытыми глазами, с приросшими ушами, с безучастным блуждающим взглядом, с дряблой шеей, плохо поддерживающей трясущуюся голову. По временам один из них открывал свой рот, похожий на перепончатый клюв птицы, не спускал дикий крик, крик беспричинного гнева. Между тем, надзирательница, молодая, самоотверженная и не обнаружившая признаков нетерпения, переходила от одного к другому, то утирая нос одному, то подтирая другого, привязывая к перилам третьего, дерущегося или кусающегося, и раздавая всем корм, жадно пожираемый. Надзирательница разговаривала с ними, Но эти недоразвитые мозги ее не понимали. Напрасные слова, бесполезный труд, так как они невменяемы. Никогда луч рассудка не озарит их, никогда в них не проявится проблеска души. Так они и будут расти, оставаясь ниже животных, без речи, без мыслей, без чувства. Они не сделают никаких успехов. Через 10 лет они будут такими же, как теперь» если только благодетельное воспаление легких не унесет их. Между тем, за ними ухаживают, их воспитывают в клетке, их предохраняют от смерти. Боже, к чему все это? Неужели в самом деле человечно сохранять жизнь этих уродов, этих кошмарных видений, этого исчадия тьмы? Не кажется ли вам, что было бы напротив скорее делом милосердия убить их, Уничтожить это безобразие и это бессознательное существование, необлагороженное даже страданием. Примечание 103. Ревью Дюпалас от 1 октября 1898 года. Нужно прямо признать, что если бы какое-нибудь благодетельное божество уничтожало в каждом поколении возрастающую армию дегенератов, столь старательно нами опекаемую, то оно оказало бы огромную услугу человеческому роду, цивилизации и самим дегенератам. Но так как наши гуманные чувства требуют, чтобы мы их сохраняли и покровительствовали их размножению, то нам остается только переносить последствия, порождаемые этими чувствами. Да будет нам, по крайней мере, известно, что все эти дегенераты, как справедливо замечает Джон Фиски составляют жизненный элемент низшего разряда, который можно сравнить со злокачественной опухолью на здоровой ткани. Все их усилия будут направлены к тому, чтобы уничтожить цивилизацию, от которой роковым образом произошло их собственное бедствие. Они, конечно, являются верными сторонниками социализма. Примечание 104. Одно почтенное, близкое к университету лицо – Говорила мне недавно, что как оно в том удостоверилось, большая часть его коллег, сделавшихся социалистами, в большинстве случаев были хилые и болезненные. Теперь социализм, подобно христианству в начале, является религией обездоленных жизнью. По мере того, как читатель подвигается далее в чтении этой книги, он все более и более видит из каких разнообразных и опасных элементов состоит толпа учеников новой веры. Параграф 3. Искусственное производство неприспособленных. К толпе неприспособленных, созданных конкуренцией и вырождением, у латинских народов присоединяются еще дегенераты от искусственно созданной неспособности – Эта категория неудачников фабрикуется ценой больших расходов нашими гимназиями и университетами. Легион бакалавров, лиценциатов, учителей и профессоров неудел. Быть может представить собой со временем одну из серьезнейших опасностей, от которых обществу придется обороняться. Образование этого класса неприспособленных представляет собой явление самого последнего времени. Происхождение его чисто психологическое и является следствием современных идей. Люди каждого периода истории живут известным числом идей политических, религиозных или социальных, считаемых неоспоримыми догматами, последствиям которых они необходимо должны подчиняться. Между этими идеями... Одной из наиболее могущественных в настоящее время является идея о превосходстве, доставляемом теоретическим образованием, которое дается нашими учебными заведениями. Школьный учитель и университетский профессор, когда-то находившиеся в некотором пренебрежении, вдруг стали великими современными кумирами. Они-то именно и должны находить средства против естественных неравенств уничтожать различия между классами и выигрывать сражения. С тех пор, как образование стало универсальным средством, явилась необходимость набивать головы юных граждан греческим языком, латынью, историей и научными формулами. Чтобы достигнуть таких результатов, не останавливались ни перед какой жертвой, ни перед какими затратами. Фабрикация учителей бакалавров и лиценциатов, сделалась самой важной из отраслей производства у латинских народов. Это почти единственная отрасль, в которой в настоящее время не происходит забастовок. Изучая в другом сочинении «Воззрение латинских народов на образование» примечание 105. Психология образования. Мы показали результаты нашей системы преподавания. Мы видели, что она навсегда извращает способность суждения, загромождает ум фразами и формулами, которым суждено вскоре же быть забытыми, совершенно не подготавливает к требованиям современной жизни и в конце концов дает огромную армию неспособных, неудачников и, следовательно, бунтовщиков. Но почему наше образование, вместо того, чтобы, как и раньше, Быть попросту бесполезным привело к тому, что в настоящее время дает неудачников и мятежников. Причины этого вполне ясны. Наше теоретическое образование при помощи учебников подготавливает исключительно к общественным должностям. И делая молодых людей совершенно неспособными ко всякой другой карьере, заставляет их ради существования с ожесточением набрасываться на должности, оплачиваемые государством. Но так как число кандидатов огромно, а количество мест очень ограничено, то большая часть аспирантов остается за флагом, без всяких средств к существованию, и, следовательно, выбитой из колеи, и, естественно, возмущенной. Цифры, подтверждающие только что сказанное мной, указывают на обширность этого зла. Университет ежегодно выпускает около 1200 кандидатов на 200 учительских мест, имеющихся в его распоряжении. Примечание 106. Совокупность французских высших и средних учебных заведений. Значит, тысяча остается на мостовой. И, конечно, устремляется к другим должностям. Но там они наталкиваются на многочисленную армию обладателей всякого рода дипломов домогающихся всяких мест и даже самых посредственных. На 40 ежегодно открывающихся вакантных мест песцов в префектуре Департамента Сены являются от 2 до 3 тысяч кандидатов. На 150 преподавательских мест, ежегодно освобождающихся в школах города Парижа, приходится 15 тысяч конкурентов. Те, которым не повезло, Постепенно уменьшают свои требования и иногда очень рады, если по протекции им удается поступить в учреждения, изготовляющие адресные бандероли, где зарабатывают по 40 СУ в день при беспрерывной 12-часовой работе. Не требуется очень тонкой психологии, чтобы угадать, какие чувства наполняют душу этих несчастных чернорабочих. Что касается избранных, то есть счастливых кандидатов, то не следует думать, что их судьба особенно завидна. Мелкий административный чиновник с жалованием в 1500 франков, мировой судья с жалованием в 1800 франков, инженеры центральной школы, едва зарабатывающие столько же, сколько десятники в железнодорожной компании или химики на заводе. Все они в денежном отношении стоят гораздо ниже рабочего средних способностей. И кроме того, они пользуются гораздо меньшей независимостью. Но тогда к чему эта упорная погоня за официальными местами? Почему эта толпа дипломированных неудел не обратится к промышленности, земледелию, торговле или ручным ремеслам? По двум причинам. Прежде всего потому, что эти дипломированные совершенно не способны в силу своего теоретического образования ни к чему другому, кроме легких профессий чиновника, судьи или учителя. Конечно, они могли бы снова начать свое образование и приняться за учение, но они этого не делают вследствие неискоренимого предрассудка – в этом вторая причина – относительно ручного труда промышленности и земледелия, предрассудка, существующего у латинских народов и только у них. В самом деле латинские народности, вопреки своей обманчивой внешности, обладают настолько недемократическим темпераментом, что всякая ручная работа, столь уважаемая в аристократической Англии, считается у них унизительной и даже позорной. «Самый ничтожный помощник столоначальника, самый мелкий учитель, самый скромный писец считают себя какими-то особыми сравнительно с механиками, подмастерьями, монтерами, фермерами, которые, однако, вкладывают в свое ремесло неизмеримо больше ума, рассудительности и инициативы, чем чиновники и учителя по своим должностям». Я никогда не мог разгадать и уверен, что и никто другой этого никогда не разгадает. Почему латинист, чиновник, учитель грамматики или истории в умственном отношении могут считаться стоящими выше, чем хороший столяр, способный монтёр, разумный подмастерье? Если после сравнения их между собой с точки зрения умственного развития сравнить их с точки зрения приносимой ими пользы, то очень скоро станет ясным, что латинист, бюрократ, учитель стоят гораздо ниже хорошего рабочего. И вот почему труд последнего вообще оплачивается гораздо лучше. Единственное видимое превосходство, которое можно признать за первыми, Это то, что они носят сюртук, в общем-то очень потертый, но все еще сохраняющий, некоторое подобие сюртука. Тогда как подмастерье и рабочие выполняют работу в блузе, части одежды, стоящей очень низко в глазах элегантной публики. Если хорошенько разобрать психологическое влияние на Францию этих двух родов костюма, то увидим, что оно бесспорно огромное и во всяком случае более влияние всех конституций, фабрикуемых в продолжении ста лет тучей адвокатов без дела. Если бы по мановению какого-нибудь волшебного жезла мы признали, что блуза настолько же элегантна и прилична, как и сюртук, условия нашего существования моментально изменились бы. Нам пришлось бы присутствовать при революции нравов и идей, значение которой было бы гораздо важнее, чем у всех прежних революций. Но до этого мы еще не доросли, и латинским народностям еще долго придется нести тяжесть предрассудков и заблуждений. Последствия нашего латинского презрения к ручному труду окажутся еще гораздо более опасными в будущем. Вследствие этого чувства все более и более растет на наших глазах опасная армия неприспособленных, являющихся продуктом нашего обучения. Убедясь, каким малым уважением пользуется ручной труд, крестьянин и рабочий, видя презрение к себе буржуазии и ученого сословия, в конце концов начинают думать, что принадлежат к низшей касте из которой нужно во что бы то ни стало выйти. И тогда их единственной мечтой становится желание ценой всяких лишений выдвинуть сына в касту обладателей дипломов. Но чаще всего им удается таким образом создавать лишь неприспособленных, которые не могут подняться до буржуазии вследствие отсутствия материальных средств, между тем, как их образование делает их неспособными продолжать ремесло отца. Такие люди в продолжении всей своей жалкой жизни будут влочить бремя печальных заблуждений, жертвами которых они сделались благодаря своим родителям. Эти люди будут верными солдатами социализма. Следовательно, современные школы окажут во Франции самое гибельное влияние не только своим преподаванием, но и своим духом, далеко не демократическим. Рисуясь своим презрением ко всякой ручной работе и ко всему тому, что не принадлежит к области теории или красноречия, предоставляя своим питомцам думать, что дипломы создают своего рода умственное дворянство, отводящее их обладателям место в высшей касте, открывающей доступ К богатству, или по крайней мере к материальной обеспеченности, наши школы сыграли гибельную роль. После долгого и дорогостоящего учения, обладатели дипломов все же должны признать, что они не достигли никакой высоты умственного развития, едва ли возвысились над своей средой, и что им приходится начинать жизнь сначала. Примечание 107. Можно отдать себе отчет о возрастающем успехе социализма среди университетской молодежи, прочтя полное ярой ненависти к обществу воззвание, опубликованное студентами-коллективистами. Как же им не стать революционерами, когда их время было потрачено даром, когда их способности ко всякому полезному труду притуплены, а впереди ждет унизительная бедность? «Конечно, наши профессора не видят ничего этого. Их дело, напротив, воодушевляет их в высокой степени, как бывает со всеми апостолами, и они не пропускают ни одного случая петь ему торжественные гимны. Нужно, — пишет Беранже, — почитать книги Лиара и Лависа, двух главных столпов нашего высшего образования» чтобы понять тот энтузиазм, который охватил их при виде результатов их деятельности. Слышен ли им глухой, но грозный ропот всех тех, кого разочаровывает высшая школа, которых она приподнимает лишь с тем, чтобы они пали еще в большую нищету, и которых повсюду начинают называть умственными пролетариями? Увы, нет они этого не слышат, а если бы и слышали, то вряд ли поняли бы. Конечно, дело рук этих руководителей просвещения было особенно пагубно, гораздо пагубнее, чем действия Марата и Робеспьера, которые, по крайней мере, не развращали душу, но можно ли утверждать, что это действительно дело их рук? Когда известные иллюзии властно овладеют умами, то следует ли винить безвестных деятелей, слепых статистов, повиновавшихся лишь общему течению своего времени? Еще не пробил час, когда исчезнут наши ужасные иллюзии насчет достоинства латинской системы воспитания. Они, напротив, свирепствуют более чем когда-либо. Каждый день трудолюбивая молодежь, численность которой все более и более растет, требует от школы осуществления своих мечтаний и надежд. Число студентов, не превосходившее 10 900 человек в 1878 году и 17 600 в 1888 году, теперь колеблется около 30 000. Какая огромная армия неудачников, возмущенных! и, следовательно, сторонников социализма в будущем. Примечание 108. Смотри документы, собранные в моем труде «Психология воспитания», 7 издание. На русском языке опубликован перевод 11 издания, Санкт-Петербург, 1910. Так как число этих будущих неудачников кажется недостаточно еще большим, то от государства все на перебой требуют еще стипендий, позволяющих увеличить это число. Напрасно некоторые просвещенные умы, сознавая опасность, указывают на нее. Их предостережения являются гласом вопиющего в пустыне. «Миллионы, которые расходует государство на эти стипендии», говорил недавно Бурж в Палате депутатов, «пустяки». В сравнении с предстоящей социальной задачей помешать размножению неудачников, вызванному раздачей этих стипендий. Их уже набралось слишком много, чтобы государство еще способствовало увеличению их числа. Так как высшее классическое образование составляет предмет роскоши, пригодный лишь для лиц с некоторым достатком, то не имеется никаких серьезных причин давать его бесплатно. Это прекрасно поняли американцы. Молодой человек, почувствовавший к нему влечение, вследствие своих особых способностей, всегда нашел бы возможность сначала заработать средства на свое существование, что было бы для него отличной школой жизни. Так поступают бедные студенты в таких истинно демократических странах, как Америка. Один из самых блестящих французских ученых. Профессор Муасон в своем труде о Чикагском университете, который он посетил, выражается следующим образом. В большей части американских университетов встречаются молодые люди без средств, которые для того, чтобы внести плату за право учения, доходящую в Чикаго до 175 франков приблизительно за три месяца, берутся за какой-нибудь ручной труд свободное от лекций и занятий время. Один идет зажигать газовые рожки, другой на вечернее время предлагает свои услуги гостиницы, третий зарабатывает свой хлеб в качестве управляющего или повара у своих товарищей, четвертый в продолжении многих лет экономит из скромного содержания, чтобы иметь возможность получить университетский диплом. Можно быть уверенным, что молодые люди, выказавшие такую энергию и способные на такие напряженные усилия, никогда не будут неудачниками и преуспеют в жизни на всяком поприще. Теперь наши читатели видят, как совершенно искусственным образом создалась новая армия неприспособленных. Именно она окажется в один прекрасный день наиболее опасной, и доставит социализму его самые страшные полчища. Не в душе народа, повторяю еще раз, всего успешнее прорастает семя социализма, а в душе неприспособленных, являющихся продуктом школьного воспитания. В деле готовящегося общественного разрушения наша школа сыграет очень деятельную роль. Историки будущего будут строги в суждении о ней, и не поскупятся на проклятие по ее адресу при виде причиненного ею зла и сравнивая это зло с тем благом, какое она могла бы дать».